Десятое он бы ее убил. Рак Шейки матки который пожирал Джейни Скоутс, но пребывание по ту сторону дерева как-то замедлило процесс. Опять же, Михаила еще там заподозрила неладное. Через два дня после того, как женщины проснулись, она отвела мать к онкологу, а еще двумя днями позже начальник тюрьмы начала проходить курс химиотерапии. Джейни согласилась с требованием дочери уйти с работы и позволила Микаэле взять на себя все хлопоты, заботиться о ней, отвозить к врачу, укладывать в постель, следить за приемом лекарств. Михаила также настояла на том, чтобы мать бросила курить. По скромному мнению Микаэла, рак был конским навозом. Она потеряла отца в юном возрасте, и до сих пор этот эмоциональный конский навоз не позволял ей обрести душевного спокойствия. Конского навоза хватало с бой. И разгребать его, если ты женщина, приходилось в режиме нон-стоп, а если ты женщина на телевидении, махать лопатой требовалось в два раза чаще. Но Микаэла могла и в три раза чаще. Она приехала домой из округа Колумбия, раздавила дорогущий мотоцикл плохого байкера, много дней взбадривала себя метом Гарта Фликинджера и выжила в жестоком вооруженном конфликте не для того чтобы сдаться конскому навозу, даже если этот конский навоз был болезнью ее матери. После курса химиотерапии, когда они получили чистый скан, показывающий, что у Дженнис ремиссия, Михаила сказала матери, «Ну, хорошо. Что ты собираешься делать дальше? Ты должна вести активную жизнь». Дженнис ответила, что Мики абсолютно права, и предложила отвезти дочь в округ Колумбия, чтобы та смогла вернуться к работе. — Ты не собираешься сделать репортаж о случившемся? — спросила Дженнис у дочери. — И фарбация из первых рук, и все такое. — Я об этом думала, но... — Но? — Но означало, что есть проблемы. Во-первых, большинство людей сказали бы, что приключение женщин по другую сторону дерева — конский навоз. — Во-вторых... Они сказали бы, что такого сверхъестественного существа, как Иви Блок, никогда не существовало, а Аврору вызвали совершенно естественные, пусть и неустановленные причины. И в-третьих, если бы некоторые представители власти решили, что Микаэла не громоздит очередную кучу конского навоза, возникли бы вопросы, на которые у властей Дулинга, особенно у бывшего шерифа Лайлы Норкрас, не нашлось бы ответа. Пару дней Дженнис провела с дочерью в столице. Вишни давно цвели, погода стояла жаркая, но они все равно много гуляли. На пенсильвании авеню однажды увидели президентский кортеж, караван сверкающих черных лимузинов и внедорожников. Он проехал мимо, не останавливаясь. — Смотри, — показала Микаэла. — Да на кого? — ответила Дженнис. — Очередной хрен с горы.